Глава сорок вторая. Виттельи собирался снова издать крик совы, когда услышал оклик часового. Он моментально расплотался на траве, сердце застучало, мешая ему слышать, что происходит. Не дай ему уйти! Резкий крик боли расщепил темную ночь. Потом донесся быстро удалявшийся стук копыт, после чего. Зазвучали тихие голоса и стоны. Прошло несколько томительных мгновений, прежде чем он решился приподнять голову над травой и торопливо оглянуться по сторонам.、В、поле его зрения попалие темные очертания двоих людей, тащивших согнувшись что-то тяжелое по направлению к ближайшему укреплению. И так сомнений не оставалось. По возвращении, пытаясь пересечь. Линию римских пикетов низ натолкнулся на дозорных и угодил к ним в руки. Витали закусил губу, чтобы не выругаться вслух, и от досады дернул ногой. Харенов глупец. Чистил он Карфагенинина. Тупица проклятый. Но он и сам хороший. Решил превратить лекаря в лазутчика. Аж пиано, аж это своего рода искусство. Впрочем, настоящего лазутчика. Под рукой все равно не имелось, вот и пришлось использовать тёмную дурочку идеалиста. Результат, как это обычно и происходит, когда приходится полагаться на идиотов с высокими помыслами, оказался катастрофическим. Судя по всему, Ниса сцапали живым, а это значит, что его могут успеть допросить, пока он не умер, а смерти ему не миновать, если не от полученной при захвате раны. то в результате побития камнями, каковым карается дезертирство, из расположения части в военное время. Но если Ниса заставят говорить, то всплывет и имя Вителлия. Ситуация была чрезвычайно опасной, но трибун рассудил, что в нынешнем положении ему лучше всего, пока его не хватились, вернуться в лагерь и обдумать план дальнейших действий. излишняя торопливость может лишь усугубить положение. Припав к земле, Вителли двинулся вниз по склону по направлению к мерцавшим армейским кострам. Из лагеря он вышел, сказав туповатому караульному оптиону девятого, что намерен произвести наружный осмотр периметра стен, благо вал длинный, и по любым прикидкам можно было спокойно добраться до кряжа и встретить Ниса в том месте. о которым они договорились несколько дней назад и вот теперь все пошло прахом ему уже не выяснить что передал ему каратак никак не узнать если только он не найдет способа добраться до Ниса и поговорить с Карфагенинином пока тот не умер какая обидная гримаса фортуны впрочем тут же поправил себя трибун нечего сваливать на фортуну собственные ошибки кто его заставлял связываться с лекаришкой и кто спрашивает ци Надаумил выбрать для тайной встречи именно этот участок возвышенности. Большинство командиров аванпостов не выставляло ночных пикетов за пределами укреплений, но ведь он сам, сам и никто другой назначил встречу на участке доверенным чуть ли не самому дотошному из служак. Назвав пароль, Вители был пропущен в ворота лагеря. Тявнув в знак благодарности аптеону караула и заверив его, что снаружи все в полном порядке, трибун вернулся к себе и не раздеваясь рухнул на свою походную койку. Разумеется, не для того, чтобы заснуть. Ему требовалось основательно, без помех обдумать то более чем затруднительное положение, в котором он оказался из-за так некстати захваченного караульными Ниса. Главным сейчас было как можно скорее заткнуть карфагенинину рот. И эту задачу, если, конечно, часовой не прикончил Ниса при задержании, ему придется взять на себя. Но этого мало. Необходимо заполучить ответ каратака, пока к телу хирурга не пригляделись попристальнее. Шифр с шифром, но в нем мало проку. В распоряжении командования имеются специалисты, способные... разгадать любые головоломки, в считанные часы или дни. Но、ну、а тот кот, о котором они сговорились, знающий человек, просчитает на раз, как только поймет, что имеет дело с шифровкой. И если хотя бы намек на причастность Вителли к подобному делу дойдет до Нарцисса, трибуна придадут смерти без лишнего шума, но весьма мучительной. Ему предстояло сыграть в опасную игру — римская политика. всегда было опасным делом. Чем выше ты поднимаешься, тем больше рискуешь. Это возбуждало Виттелия, но не до такой степени, чтобы утратить осторожность. Он питал слишком большое уважение к уму других игроков, чтобы их недооценивать.、К、счастью для него, многие из его соперников не вернули бы ему комплимент, ибо при всей глубине своего интеллекта страдали излишней самоуверенностью, а лесть... с которой им часто доводилось сталкиваться, лишь усугубляло положение. Подобно Цицерону, слыша постоянные восхваления, они начинали верить в безусловность собственного превосходства. Сам Виттелий позволил себе выйти за границы допустимого риска лишь единожды, когда убедил Веспасиана, что последствия его разоблачения будут еще более губительны для легата, чем для него самого. Ему удалось добиться желаемого эффекта, но даже при этом трибун по-прежнему чувствовал, что сказал слишком много и поклялся себе никогда впредь не говорить ни на слово больше необходимого. Виттелли гордился тем, насколько быстро ему удалось усвоить, что разумный человек не должен связывать себя ни с чьими интересами. Само понятие «тайная организация» являлось оксюмороном, Вероятность предательства или разоблачения почти по экспоненте возрастала со вступлением в сообщество каждого нового члена. Нет, гораздо безопаснее работать в одиночку, стремясь к конкретной цели, не имея обязательств ни перед делом, ни перед соратниками. И его нынешний план служил доказательством того, что изоляция от всяческих сообществ и союзов является для него, несомненно, выигрышной. к настоящему времени среди старших командиров господствовало мнение, что римским оружием бриттов снабжают освободители, а не кто-либо еще. По слухам, эти изменники рассчитывали на то, что если варвары сбросят римскую армию в море, военное поражение повлечет за собой политический кризис и приведет к падению Клавдия, после чего они надеялись, воспользовавшись возникшим политическим хаосом. взять власть в свои руки и восстановить республиканскую систему управления. В чем-то их цели полностью совпадали с целями Виттелли. Он только приветствовал бы провал вторжения и был бы рад возникновению, разумеется, своевременному сумятицы в управлении, которая позволила бы ему самому захватить Кармила власти. Поэтому он вел собственную тонкую игру по его расчетам. Изменническое сотрудничество освободителей с варварами следовало придать как можно более широкой огласке, чтобы их, добивавшихся своих целей ценой крови соотечественников, проклинали как в лачугах Субуры, так и в роскошных триклиниях Яникула. Ну а уж убийство Клавдия должно было окончательно заклеймить их как предателей Отечества. Правда, в отличие от подлинных освободителей, Виттели вряд ли смог бы осуществить это убийство в одиночку. Однако тщательное культивирование глубоко укоренившихся обид Ниса помогло ему сделать шаг в нужном направлении, а Каратак, узнав от пленного, которому Виттели помог сбежать, о предоставляющейся возможности, с энтузиазмом ухватился за предложение трибуна. С его точки зрения политический хаос в Риме, который принудил бы захватчиков убраться из Британии, стоял того, чтобы заморать руки бесчестным кровопролитием. Вителли поймал себя на том, что начинает относиться к Аратаку чуть ли не с теплотой. Он не был знаком с вождем бритов лично, но, судя по всему, этот человек обладал острым умом и, несмотря на свою принадлежность к воинственному народу, прежде всего ценившему честь, проявлял восхитительный прагматизм. Но он, несомненно, даст Клавдию бой. на подступах к Молодунному, но вовсе не из расчета при нынешних обстоятельствах победить, а просто потому, что сдать столицу без боя означает потерять лицо в глазах своих диких союзников и отбить у них всякое желание продолжать сопротивляться римскому нашествию. Что же до поражения, то в конце концов вероятность иного исхода, хоть и малая, всегда остается. Да и победа римлян. давшаяся им слишком дорогой ценой, вовсе не обеспечит для них господства над всем островом. Зато в случае очередного разгрома бриттов, совершенного на сей раз войсками, возглавляемыми самим императором, открывалась превосходная возможность совершить убийство. Каратаку не составляло труда найти среди своих бесстрашных, фанатичных сподвижников человека. готово пожертвовать собой ради общего дела. Потенциальный убийца должен был якобы перейти на сторону римлян и нанести свой коварный удар, когда его вместе с другими капитулировавшими вождями будут представлять торжествующему Клавдию. Разумеется, было очевидно, что перед этим всех бриттов тщательно обыщут, и задача Вителия заключалась как раз в том. чтобы после обыска тайно передать убийце нож. Увы, не получив через Ниса ответа Каратака, Вителлиу оставалось только гадать, кому именно поручено посягнуть на жизнь императора, а раз так, то шансы совершить это убийство практически сводились к нулю. А ведь вина за него в глазах всего Рима несомненно легла бы на освободителей. Пусть рука, срезившая клавдие, и была бы рукой Бритта, дознаватели непременно поняли бы, особенно если их аккуратно к этому подтолкнуть, кто направлял эту руку. Неожиданно Вителли сел на кровати, разозлившись на себя, бессмысленно тешиться тем, как славно все было придумано, когда его причастность к заговору может в любой момент быть раскрыта. Правда, он мало что может предпринять в этом отношении, во всяком случае, пока Ниса не доставят в главный лагерь. Тогда у него, во всяком случае, может появиться предлог навестить узника. А до той поры ему следует сохранять полнейшее спокойствие и никоим образом не выказывать огорчения или досады. Соглядатые нарцисса могут оказаться наблюдательными И связать уныние трибуна с захватом лекаря дезертира. Он должен выглядеть безвредно, а потому лучше думать о чем-либо приятном. Например, о красивых женщинах. В этот момент он вспомнил, что среди многочисленной свиты императора видел Флавию, за спиной которой стояла та чрезвычайно привлекательная юная рабыня, с которой ему довелось свести близкое знакомство, когда Второй стоял в Германии. даже этот похотливый старый морозматик Клавдий и тот ее заметил, подумав о возможности возобновить прежнюю связь Виталий улыбнулся.